Глава 4 «Ну что, с уровнем нам, можно сказать, повезло!» Услышал он голос Ника и открыл глаза. Сквозь поверхность зеркально-серебристого шлема он увидел пейзаж ночного города, усыпанный бесчисленными неоновыми вывесками. Уровень «Ночной мегаполис». Не то чтобы Харуюки не любил этот уровень, напоминающий ему улочки Электрограда Акихабары, но он характеризовался резкими перепадами высот, и практически полным отсутствием широких площадок, пригодных для обучения в присутствии зрителей. «Это почему?» – спросил Хруюки. В ответ миниатюрная девочка красного цвета взмахнула антеннами на голове и сказала, «Нам могли попасться шторм или изморозь, на которых эффективность лазерных атак урезана наполовину, Но ну на подводных уровнях типа океана лазеры вообще не работают». «Ясно». Кивнул Хруюки. Подоспели Черноснежка и Фука, отходившие разведывать обстановку. Никаких бёрстлинкеров поблизости не видно. На седьмой кольцевой к югу от нас шатается энеми звериного класса, Так что советую выбрать место чуть северней. А, прекрасно. На закуску его уничтожим. Кроу как раз будет нужно восполнить потерянные очки. Доброта Ника заставила Хруюки вздрогнуть. Все восемь человек очутились на крыше высотного жилого комплекса, в котором находилась квартира Харуюки. Ночной мегаполис относился к тому типу уровней, на которых заходить внутрь зданий нельзя, а на крыше они оказались просто потому, что их туда поместило по координатам. Дом Харуюки был довольно большим, а крыша просторный. Харуюки еще раз обвел ее взглядом и предложил. «Раз уж нам нужна широкая площадка», «Может, здесь останемся? Даже если подойдут другие бёрстлинкеры, с земли они нас не достанут?» «Это, конечно, так», — задумчиво произнёс стоявший чуть поодаль двухцветный аватар женского пола. «Но если мы с такой высоты будем использовать яркие техники, то их будет заметно с огромного расстояния. Мы можем привлечь внимание охотничьих отрядов Синего Легиона в Синдзюку». «Пусть идут. Если будут мешать...» «Тут есть ты и я. Понимаешь, о чём я? ой ой С улыбкой произнесла Рейкер. Мэйден тихо ответила «Да». И вжала голову в плечи. «Ну что, начнём прямо здесь. Операция по обучению Сильверкроу идеальному зеркалу начинается!» Прокричала Ника, стараясь имитировать бодрый ритм детских образовательных программ. Парт Такому и Чиири поаплодировали. Красная Королева уверенно кивнула и назидательным тоном продолжила. «Ну что, если у кого-то есть какие-то вопросы, лучше задайте сейчас, пока Кроу не начал дох... тренироваться». «Можно?» Чири тут же подняла руку. «Так вот, я ещё не до конца поняла, а в чём разница между способностью и техникой? Если честно, всё, что я знаю, для использования техники необходимо выкрикнуть её название». «О, это отличный вопрос!» — отвечает эксперт по игровым системам Black Lotus. «Почему я?» — воскликнула неожиданно названная черноснежка, но затем прокашлялась и начала рассказывать, вводя клинком правой руки словно указкой. «Проще будет сказать, что способности — пассивные навыки, а техники — активные». Хароюки, хорошо знакомый с игровыми терминами, сразу понял, о чём речь — Но Чиири явно не совсем поняла услышанное и переспросила. «Пассивные?» И недоуменно склонила треугольную шляпу. Черноснежка начала своё объяснение. «Пассивные навыки, грубо говоря, те, что не требуют цели». А... Издав ещё несколько звуков, она окончательно сдалась и указала клинком рядом с Чиири. Дальше будет рассказывать эксперт по сложным вопросам, профессор Сиан пао Такому, уже долгое время игравший роль стратега Легиона, кивнул, словно зная, что это случится, и встал рядом с Черноснежкой. В Brain Burst пассивные навыки являются личными и служат либо постоянными эффектами, либо ограниченными по времени, требующими затрат ресурса. В то же время активные навыки – эффекты целевые, разменивающие часть шкалы на какое-либо моментальное действие. Профессором Такому звали не просто так, и рассказывал он действительно уверенно, но Чьюри и такое объяснение показалось слишком сложным, и она продолжала шептать «Личные, постоянные, целевые, моментальные». Такому вскинул свой бой на правой руке, направил его в ночное небо и с громким металлическим лязгом выстрелил. Вверх на метр вытянулся острый кусок металла, который тут же принялся ввинчиваться обратно, перезаряжаясь. На первый взгляд может показаться, что это атака – спецприём. Но на самом деле это постоянный пассивный эффект, который даёт мне надетая экипировка. Другими словами, это способность. Для её использования не нужна энергия. «Командир, я так понимаю, ваши мечи работают так же?» Черноснежка осмотрела свои блестящие обсидиановые клинки и кивнула. «Да, именно. Эта способность называется терминальный меч. И, конечно же, это тоже постоянный эффект». «А, ясно! Теперь понимаю!» Воскликнула Чири и указала пальцем на Харуюке. «Выходит, твой полёт – это тоже способность, но не постоянная, а ограниченная по времени и использующая в качестве ресурса энергию». «Сюда же относится езда по стенам Эша, реактивный прыжок Рейкер и так далее, да?» о, «Ого, ясно». Всё это время Харуюки понимал, о чём идёт речь, лишь инстинктивно. И потому очень удивился, как ловко Чиури смогла выразить всё это словами. Да, Чиури по меркам геймеров совсем новичок. Но став линкером она начала впитывать знания с ужасающей скоростью. «Выходит, что если это идеальное зеркало-способность, то после её изучения она станет постоянным эффектом. То есть это будет вечная защита от лазера». Харуюки сглотнул и опустил было взгляд, но вдруг ему в голову пришла мысль, и он резко поднял голову. «Но погодите, вы все говорите об освоении способности. Разве это вообще возможно?» «Разве способности и техники не изучаются только при получении уровней? Мне до шестого еще довольно далеко». Харуюки робко осмотрел своих друзей. Взгляд Черноснежки стал таким сокрушенным, что это оказалось заметно даже сквозь визор. Но ты даешь, Кроу! Нельзя же быть настолько забывчивым! Вспомни, когда ты получил свою способность к полету!» Харуюки сложил руки на груди и задумался... И он вспомнил, когда аватар Сильвер Кроу только родился, он еще не умел летать. Обычный металлический аватар, у которого даже крыльев нет. Но в конце тяжелейшей битвы с Сиан Пайлом, когда его жестоко ранили, и он попытался подняться, на его спине вдруг появились серебряные чешуйки, позвавшие его в небо. Другими словами, его способность к полету появилась не в момент создания персонажа, Никогда он дошёл до второго уровня. «В самом... разгаре битвы!» прошептал Харуюки, и Черноснежка медленно кивнула. «Именно. Техники можно освоить только при получении нового уровня. Но у способностей нет такого ограничения. В ходе битвы на дуэльном или же на неограниченном поле может сработать определённый, так сказать, триггер, который её и пробудет. В старых РПГ тоже такое бывало» когда новые техники появляются точно в середине боя. Если бы в момент пробуждения полёта у тебя было открыто меню с описанием способностей, ты бы даже увидел тот момент, когда там появилась новая строка. Конечно же, это крайне редкое явление». «Крайне редкое», — рефлекторно повторил Харуюки, но тут же понял, что важнее другое. «То есть нет, а ты говоришь, что должен сработать триггер». «Что именно он из себя представляет?» «А... словами это будет описать достаточно трудно». Черноснежка стихла, и вместо неё вдруг подала голос, всё это время молчавшая Блат-Леопард. «Беда», — сказала она лишь одно короткое слово, и все высокоуровневые линкеры дружно кивнули. Стоявшая рядом с парт Фука улыбнулась и добавила, «Да, действительно. Чтобы пробудить новую способность необходимо попасть в совершенно отчаянную беду и иметь волю сопротивляться ей. В этом смысле процесс изучения способностей чем-то напоминает обучение инкарнации. Но в отличие от инкарнационных техник, которые можно долго и упорно оттачивать, тренируя воображение, суть способностей в конечном счете состоит лишь в том, что они срабатывают, когда ты совершаешь определенное действие. Поэтому Харуюки – Как бы сильно ты ни пытался вообразить зеркало, способность идеальное зеркало таким образом не изучить, подхватила Черноснежка и, заканчивая объяснение, вновь повернулась к Лаймбеллу. "Чивери, теперь ты понимаешь разницу между способностями, техниками и инкарнацией?" "Да, теперь всё понятно", бодро ответила она. Харуюки кивнул, чтобы обрести новую способность, он должен решительно воспротивиться беде так же, как он сделал 8 месяцев назад в больничной палате спящей Черноснежки. И именно поэтому им была нужна Красная Королева с её могучими лазерными атаками. Хароюки должен будет принять этот лазер, сопротивляться ему и идти вперёд, несмотря ни на что. И тогда он сможет наделить Сильвер Кроу идеальным зеркалом. Решившись, Харуюки перевёл взгляд на пистолетик, свисавший с пояса миниатюрного аватара Скарлет Рейн. «Вопросов больше нет. Ника, начинаем». «О, мне нравится решимость на твоем лице, хотя я его за шлемом и не вижу». но ну, тогда переходим к практике». Ухмыльнувшись, Ника пошла к центру крыши. Харуюки шел за ней, и бодрые слова словно сами скатывались с его рта. «Не сдерживайся, Ника. Расстреляй меня из своего лазерного пистолета». «Я готов», мысленно добавил Харуюки. Но тут стоящая в десяти метрах от него Ника обернулась, сказала «Чё?» и посмотрела на свой пистолет. Затем она пожала плечами и неожиданно произнесла «А, ты про это?» «Не, он тут не поможет. Он стреляет пулями, а не лазером». И вот теперь пришло самое время сказать «Чё, Харуюки?» «Если честно, у меня лазерная атака ровно одна. Погоди, сейчас призову». Она посмотрела в ночное небо и... «Экипировать! Инвинсибл! Непобедимый!» произнесла она равнодушным голосом. А в следующий момент за её спиной раздался тяжёлый грохот, и появилось несколько огромных полигональных блоков. Они начали становиться всё отчетливей и превращаться в четырёхствольные пусковые установки. Толстые бронепластины и реактивные двигатели – Крохотного аватара тут же начала окутывать боевая броня. Последними с ней слились две гигантские пушки, появившиеся с каждой стороны. Она приземлилась на землю с таким грохотом, что содрогнулось всё здание и выпустила белый дым изо всех щелей. Выглядела она так грозно и внушительно, что могла составить конкуренцию многим эннами. Это и была истинная форма Красной Королевы, в честь которой её и называли «Неподвижной крепостью». «Ничего себе, какая здоровенная!» Воскликнула, запрокинув голову, Чьюри, впервые увидевшая Скарлетт Рейн в полном облачении. В самом центре брони, прищурившись, можно было увидеть голову и плечи Ника. «Так, а ну-ка все отойдите! Лишних смертей от урона по площади нам не надо!» Предусмотрительно, но угрожающе, заявила она. Чьюри и Такому отошли к Черноснежке остальным, уже перешедшим на южную окраину крыши. Ника же повернулась точно к Харуюке. на ну что, поехали первый залп?» Эта фраза пробудила скованное ужасом сознание Харуюки. А -а -а, «Не может быть! Ты ведь не собираешься?» «Еще как собираюсь!» Послышался звук мощного мотора. И первая из её основных пушек начала поворачиваться, нацеливаясь точно на Хару-Юки. «Нет-нет, подожди, может начнём с чего-то попроще? Ну, потренироваться там?» «Я ведь уже сказала, лазерная атака у меня только одна. Не переживай, технику я использовать не буду, просто выстрелю». На этих добрых словах загудела система охлаждения главного калибра. По гигантскому стволу запрыгали искры, а в тёмной глубине начали мерцать алые вспышки. «Начинаем!» «Выстрел через пять секунд!» «Три!» 2 1. Ника начала безжалостно отсчитывать секунды, и Харуюке не оставалось ничего, кроме как скрестить перед собой руки. «Огонь!» Послышался ещё более крутой звук выстрела. Но ещё до него мир перед глазами Харуюки окрасился в красный цвет. Его тело окутало странное ощущение Болевые ощущения на неограниченном поле были вдвое сильней, чем на обычном. Но он ощущал скорее не боль, а жар. И поскольку этот жар был невероятно силён, он казался даже холодным. «Верь в себя! Воображай!» Мысленно прокричал Харуюки, сопротивляясь сфокусированной световой энергии. «Моя броня сделана из серебра, из самого зеркального из всех металлов. Любой лазер с легкостью отскочит от меня. Я стану зеркалом, идеальным зеркалом, отражающим всякий свет». В самом центре залитого алым мира начал расходиться белый свет, начавший окутывать пространство. Исчезло давление, исчез свет, осталось лишь ощущение лёгкости в сознании. «Ах, Ника, я вижу, я вижу свет!» Подумал Харуюки и словно услышал в ответ голос Ника, вернувшийся в ангельский режим. «Да, братик, я понимаю, ведь этот свет плавит тебя!» а Обронил Харуюки, а спустя долю секунды послышался тихий звук, и его тело полностью испарилось. «Красная Королева» сделала 10 залпов из своего главного калибра. 10 раз Харуюки умер, десять раз воскресал. Первые 60 минут, которые воскрешался Харуюки, Черноснежка и остальные ждали возле его маркера. На третьей смерти им стало скучно, и после пятой они пошли погонять Эннами. Винить их в этом сложно. Харуюки на их месте тоже заскучал бы. Скорее, он должен быть благодарен им, что они возвращались к окончанию таймера. «Ну что?» Участливо обратилась Ника к воскресшему в десятый раз Харуюки. «Как ты? Продолжать будем?» «Кари мне понравилось так что ещё раз 10 могу выстрелить!» Харуюки вяло попытался открыть рот, но успела вмешаться раздосадованная Черноснежка. а «Ах...» С одной стороны, если вы будете продолжать, то однажды, быть может, что-то и выйдет. А с другой стороны, мне кажется, что нужно немного поменять метод. Что думаешь, Рейкер? Как сказать? Может попробуем поднять уровень беды? О, например, пусть Красная Королева стреляет с двух пушек одновременно и использует спецприем. Стоило свесившему голову Харуюке услышать это, как он тут же встрепенулся и замотал головой. «Не надо. Может, какой-нибудь ещё подход попробуем?» «А, уверен. Но из других подходов в голову приходит только...» «Практическая тренировка на настоящем суперлазере Метатрона». Харуюки решил, что если хоть кто-то выскажется за эту идею, то он немедленно взлетит и избежит как можно дальше. Но, к счастью, Такому бросил ему спасательный круг. «Командир, с учётом того, что прогресса нет никакого...» «Нелогичнее ли предположить, что одного только действия недостаточно?» «Что ты хочешь сказать?» «По-моему, здесь требуется мысленный образ, глубокое понимание сути зеркала». «Эти слова вызвали непонимание не только у Черноснежки и остальных, но и у Харуюки». «Погоди-ка, Таку, зеркало — это ведь зеркало и есть, разве нет? Поверхность, отражающая свет? В реальном мире, да». «Но что насчёт ускоренного мира? Так же, как серебро брони Хару метафорически описывает его внутренний мир, так и абсолютное зеркало, если оно существует в этом мире». «Должно быть метафорой какой-либо концепции», – прошептала Черноснежка и задумалась. Спустя несколько секунд тишины, Чири вновь подняла руку. «У меня появился ещё один вопрос. А? Задавай». «Я так понимаю, Хару не первый, кто пытается освоить идеальное зеркало. До него это сделал кто-то ещё, так? Почему бы не попросить его научить Хару? Или даже, почему бы не попросить его выступить против Метатрона?» От сказанного у Хоруюки отвисла челюсть. И ведь действительно, Чиюри попала в точку. Если у этой способности есть название, значит есть и Берстлинкер, освоивший её. Почему никто до сих пор не подумал о нём или о ней? И почему ни Черноснежка, ни Фука не задумались о том, чтобы попросить помощи этого Бёрстлинкера? Эти же вопросы, судя по всему, задал себе и Такумо. После чего вместе с Харуюки и Чиюри посмотрел на командира Легиона. Попав под их взгляды, Черноснежка нехарактерным для себя жестом попыталась отвернуться и посмотрела настоящую чуть подаль справа от неё жрица. «Ардар Мэйден» тоже выглядела необычно. Если обычно она была вытянута по струнке, то сейчас она ссутулилась и пыталась отвести взгляд. Только сейчас Харуюки вспомнил, что Синамия сегодня вела себя на удивление тихо. Фука мягко кивнула и обратилась к ним. «Об этом мы поговорим в другой раз. Я согласна с Пайлом. Вместо жестоких тренировок нам лучше ещё раз как следует обдумать их методику». «Красная королева, Леопард, я предлагаю на сегодня закончить. Что скажете?» Красные легионерши переглянулись и кивнули. «Ну, я не против. Я Энпи». «Хорошо. Тогда предлагаю вдвигаться в сторону портала на станции Каэнзи. По пути нам попадется довольно большой энеми звериного класса. Вот прибьем его и воспауним потерянные вороном саном очки».